договоры с другими душами. Это тоже определенные договоренности, но они относятся к договорам между душами. Первое. Договоры перед воплощением. Все души перед тем, как воплотиться, договариваются друг с другом о том, кто, как и какую роль сыграет в их жизни. В разных воплощениях души могут менять роли. Например, частый случай, когда муж и жена в одной жизни могут стать матерью и ребенком в другой, или худшие враги в одной жизни становятся братьями или сестрами в другой. Все делается для получения новых качеств или балансировки энергии, то есть кармы, и выбирают роли они сами по обоюдному согласию, забывая это при воплощении, чтобы было интереснее и искреннее играть. Второе. Договоры во время воплощения. Души могут по закону свободы воли заключать договоры друг с другом и во время воплощений, которые будут действовать неограниченно, а значит, переноситься из воплощения в воплощение, пока их не расторгнут. Для этого достаточно одному человеку искренне пообещать что-то другому, например, что будет вечно любить или вечно ненавидеть, или всегда быть рядом и так далее. Нужно быть очень осторожными со своими желаниями, клятвами и обещаниями, ведь они имеют свойство сбываться. Так клятва вечной любви приводит к тому, что душа, воплотившись в новой жизни, обязательно встретит ту душу в человеческом теле, которой предназначалась клятва, и возникнет ничем необъяснимое притяжение, часто абсолютно нелогичное. Это притяжение в данном случае трудно назвать любовью, так как оно патологично по своей сути, ведь часто такие люди в новой жизни могут быть совершенно несовместимы и, будучи вместе, наносят друг другу душевные, зачастую и физические травмы. Жизнь с алкоголиками, наркоманами, психически больными людьми. При этом тот человек, кто в прошлой жизни давал такие клятвы, уйти и оставить в покое другого человека, не может, как будто что-то держит или притягивает как магнитом. Третье – пожизненные обеты и обещания. Это тоже своего рода договоры. Они могут быть как с индивидуумом, так и с коллективом. За множество воплощений душа могла создать очень много таких обетов и обещаний. Большинство из них могут в нынешнем воплощении не доставлять никакого дискомфорта, примеры более-менее безобидных обещаний клятва верности определенному государству или обществу в прошлой жизни, или обещание себе достигнуть чего-либо, например, богатства и так далее. Наряду с относительно безобидными клятвами есть обеты и клятвы, достаточно вредные для текущего воплощения, ведь в том воплощении, где они были созданы перед смертью, их никто не отменял, и они продолжают действовать из жизни в жизнь бесконечно, пока их не отменит сама душа. Эти обеты и клятвы действуют подсознательно, как программы, которые человек выполняет, не осознавая причин такого поведения. Обет безденежье, Обычно давали монахи. Приводит в текущем воплощении к трудностям в зарабатывании и накоплении денег. Они просто утекают и не удается заработать. Обет безбрачия. Такой обет приносили монахи различных религий земли. В текущем воплощении у человека возникают трудности с личной жизнью, не удается создать семью, мужчине жениться, женщине выйти замуж. обет молчания Часто давали монахи, особенно восточных религиозных направлений или участники тайных организаций и орденов. Выражается в том, что человеку трудно выражать свои мысли внятно, трудно связно разговаривать. обет послушания. Многие религиозные ордены и тайные организации требуют клятвы беспрекословного подчинения. В текущем воплощении человеку с таким обетом трудно проявлять свою волю, настаивать на своей правоте, выражать себя.